складывается структура совершенно нового мира. Для того, чтобы понять этот мир, для того, чтобы понять этих людей, надо иметь в виду, что они принесли совершенно другой менталитет. Менталитет, сейчас это модно говорить о варварское, племенное, германское, пронизанное, в большинстве случаев вот этим племенным, воинственным, достаточным духом. Подавляющим большинство из этих племен Принимало крещение как раз в процессе вот этих завоев. То есть кто-то из них крестился там в V веке, да, когда начался этот натиск, да, что не мешало ему получить крушить эту империю не остановить не снижая дороги. Кто-то из них крестился позже, как это с Франками было вот как раз в момент то есть за несколько лет до образования державы, как-то говорилось, что не существовало. Но в любом случае на выходе. К шестому веку, к началу шестого века, мы имеем полностью сформировавшийся вот этот самый новокрещённый варварский мир, который был очень своеобразным по своей ментальным характеристикам, ну, достаточно юбилейскую динамскую самую посвящённую этому открытию, мы с вами говорили об этом. То есть представления людей о христианстве были очень своеобразными, даже с точки зрения наиболее юридических и юридических людей, вот уж не говоря о том, что с точки зрения христиан, были очень своеобразно. На самом деле, это было достаточно внешним актом. То есть, как правило, вот крещение Франка, крещение Франка при Хлодриге, которое произошло, э, точно никто не знает, какие даты, где-то между 499 и 503 годами, традиционно считают, ну, обычно около 500-м да, э, произошло э, это крещение произошло по абсолютно стандарту для множества германских, не только германских, когда Хлодвиг очень хорошо представлял значение той структуры, которая существовала. Ведь единственное, что у нас следует, рухнуло всё. Да? Рухнула центральная власть, ушли регионы, да, остались люди вот эти римские, да, которые в подавляющем большинстве были галлы, там, германские и да. И осталась структура церковная. Епископы, епископаты, церковные деления, вот эти диоцезы церковные, все, что существовало, оно все осталось. И эти люди фактически после ухода вот этой самой публики, да? после ухода инженеров, воинов, руководцев и так далее. Они остались единственными людьми, представляющими власть, представляющими какую-то мысль вообще, умеющими писать, читать и складно говорить. То есть это была интеллектуальная элита, доставшаяся от наследства германцев от Римской империи. И значение дружбы с этой элитой, все нормальные обменяемые германских королей просекали в одно касание. То есть Хлотлик очень быстро, уже в 80-х годах, он очень четко начал отслеживать вот эту самую епископальную ориентацию, то есть, ну всем со школы известно знаменитый этот эпизод со чашки, да, в Суассоне. Все, кто читал когда, значит, там, в школе учебники, они помнят этот знаменитый пример, когда после завоевания города Суассон, значит, по традиции войско делило добычу, да, вообще, так германское войско, добычу, да, и в числе многочисленных добытых вещей. Была великолепная, был великолепный потир, великолепный церковная чаша там, с камнями, украшенная драгоценными камнями и так далее. Да? Вот. и Годвин э, договорился предварительно с войском, своих, ну, вождями подчиненным да, что эта чаша достанется ему. Это всегда как бы не официровало в советских учебниках. Почему он это сделал? Потому что он давным-давно договорился с епископом города Суасо, что церковные ценности будут возвращены. Остальные мы поделим, а вот что из церкви украдено, но вам И эта чаша была самой была главной драгоценностью. Она не клода была нужна, он епископ пообещал. Он сказал, ребята, ну как бы вот я вами там руководил, мы так славно сражались, да давайте вы мне да, ну, дело-то такое, житей все же подбол вот Давайте вы мне эту чашу отдадите. И все сказали, что я волен, терлив, конечно, да. Вот, но вылез один воин, который сказал: "А ничего ты не получишь, кроме того, что тебе значит, по праву полагается, правда ли правозащитники, Не всегда, не вот, и значит, топором по по этой чашке, по сколотке, она никому не достанется. Вот, Холодец тогда молчал. Но через пару лет осмотр на этих мартышных полях, да, когда эти вышли, да, вот он значит, перед строем, он аспектировал войско, как, сзади, то подразголоводухи, то кого оружие, там проходило. Да? Он к этому придрался, ну, как говорится, да, что она же найдет, к чему придраться, да? Там, по значит, тут что-то, что-то не так, да? Вот, вот, у тебя оружие у тебя нечищено, ржавое, и сам ты какой-то че не человек, непонятно чем ты занимался. занимал. И при всем войске, значит, своим топором его тяпнуло промежливало. Приговорив при этом, что так и ты поступил в чашу, объяснил мне да? Это всегда истолковывается как свидетельство вот этих социальных изменений в обществе. Да? То есть появляются люди, которые могут претендовать на какую-то большую часть добычи по сравнению с тем, что по логику Появляются люди, которые этим недовольны, но, с другой стороны, подавляющее большинство с этим соглашаются. То есть это уже в порядке вещей. Неравенство уже в порядке вещей. Но параллельно с этим, вот на заднем плане, это же все, вот все, что мы знаем о Хлодвиге, мы знаем из единственной вменяемой книжки этого времени. Великая книжка... Епископа города Тур Григорий, который в 1540-х, где-то там в районе годах, он написал историю Франка, которая у нас была в 87-м в сильные памятники в Сигрании. Вот у меня на сайте, к сожалению, нет она большая. Но она есть на сайте Востлит народ.ру. Не помню, рекомендовал или нет. Очень много текстов, которые вам будут нужны и интересны. ВВВ ну, я опускаю, да? Три буквы. Называется «Не посылайте на три буквы, но Значит, издательство «Восточная литература», пусть у вас не обманет название, они издавали много чего. И очень много западноевропейских, очень много византийских текстов там присутствует, В том числе там весь Григорий памятник по опубликован, если да, да. Вот посмотрите, книжка достаточно большая, но вот все эти события с чашами, с этими, там, все истории ранних Миролингов вот этих да, она вся там описана, 8. история 8. Франции. Да, да, да. Вот. То есть он писал ее с церковной точки зрения, естественно. То есть он был епископом для этой самой новой власти, он служил верой правдой, но для него, как человека воспитанного в римских традициях, поздней римских, конечно, это публика... Понимаете, представьте себе да, такого э, интеллигентного, такого, э, революционного профессора, да, который вынужден жить с этими большевиками. Ну вот ситуация примерно та же самая, ну никуда денешься, ну бежать уже некуда. Это ж тогда было легко, сел на корабль поехал в Константинополь, да? А куда было бежать в Европу, завоеванный германцем? Рим рухнул, больше некуда куда-то. Китай бежит? Вообще, лучше уж с этим призрками Он, естественно, к ним относился с некоторым презрением, потому что то, что он описывает, ну вот собственно история этих ранних мировинок, да, Флот, опять, был, э, точно не скажу каким по счету, да, но по крайней мере вторым, представителям династии мировингов. Это первая династия на французском престоле, которую надо знать, обязательно знать о ней. Э, династия, которая была свое начало от полумифического прародителя по имени Мерлей. Вот Отсюда мировинги, вот этот самый суффикс «инг», патронимический германский суффикс «инг», который в славянских языках соответствует суффикс «ич», да? у нас там «рюриковичи», там да. то есть люди из таких-то. А у них так да, и здесь – «инглинги», «мировинги», «капетинги». Это германский патриотический суффикс, так называемый. Да? Вот этот самый э, род Мировинков, который был представлен Хильдериком, отцом Хлодвига и, собственно, самим Хлодвигом, первым королем Франков, который дожил до 511 -го 486 и 511, -го, правил Франков, король. Ему на смену пришла публика, но ну, очень такая своеобразная. То есть, если вы почитаете самого Григория Турского или Агюстен Тьеви, великий французский историк 19 века, он в свое время писал одну книжку для детского чтения. Она называется Рассказы из времен мировинных. Она у нас, по-моему, не переиздавалась, после она может переиздавалась, я могу просто не отследить. Это пересказ Григория Турского просто простым человеческим языком, такой адаптированный детского сознанию. Вот то, что там творилось потом при детях, особенно внуках, лоды, вот эти королевы, там, эти арнегунды и клотильды, которые там варили друг друга в масле. Вот резали головы там, на сажали наколы, то есть зачищали пространство вокруг себя, причем там женщины особую жестокость не отличали. Германской традиции еще тогда была вынесена. То, есть, то, что там эти ребята творили, при том при всем они оставались абсолютно ревностными католиками. Вот они были абсолютно так сказать верующими людьми, они все так сказать, постоянно жертвуют что-то церкви, вот, благополучно чувствуют себя в статусе. Вот, то есть никаких проблем с этим люди в не испытывали. Вот. Это очень интересный такой срез моментальный эпохи, да? вот. но само по себе это государство Франков, само по себе это королевство представляет из себя безусловно самый центральный образец эпохи раннего средневековья. То есть это эталонное государство. И потом на протяжении многих веков мы будем обращаться по Франции как к эталону средневековой цивилизации. То есть это некая единица да, как там, эталон метра в Париже лежит там где-то, температурных условий длиннее, и короче. Вот это некая такая эталонная единица. Все остальное, это мангри, там это 0,8 французского феодаления. Да? Где-то там может быть 1,1. Но это эталон, Это некая единица такая, некий шаблон, по которому мы меряем. Хотя, может быть, что не означает, что где-то в других местах было как-то по-другому. Потому что это своеобразное сообщество. И правда, в разных местах оно проявлялось Значит, Из той структуры, которая, как я уже сказал, складывалась в Западной Европе к этому веку, к VI веку, важно упомянуть несколько точек да, То есть то, что важно для себя помнить. Естественно, это королевство Франков, которое существует изначально в Северной Галлии, потом постепенно расползается на всю территорию этого исторического. Да? Это государство Везготов и Свебов, двух племен, которые потом слились. Вот они Свебы здесь отмечены, год Они бывают и Свебы, и Свебы по-разному называют, по-разному источникам. Да? Безусловно, государство Остготов, которое возникло в Италии. Безусловно, конечно, королевский Бургундию, вот на юг, в востоке Франции. И исключительно интересная территория – это, собственно, Британия. О Британии несколько слов надо отдельно сказать. Ну, были еще вандалы, которые ждала не очень веселая судьба около остальным, но это самое дальше все вот. Причем к этому движению вандалов вот маленький штрих, да, к вопросу о великом переселении народов, Все знают, да, такая республика Северной Осетия – Алания, вот эти осетины, собственно говоря, и Алана, племя Алана, которое вы будете на карте, это одно и то. Вот эти Аланы, да, которые сформировались где-то там на Северном Кавказе, они здесь даже целиком не влезают, потому что туда. Вот эта публика вместе с разными германцами прошла через всю Европу и дошла вот туда. И тоже вместе с вандалами там обоснованы все Анафрики. То есть пути были исключительно замыслованы. Никакому племени лет за 100-200 до этого шло в голову вот такое смешение языков и такое путешествие. Но теперь, значит, по поводу англичан, по поводу Британии. Дело в том, что там сформировалось очень интересное, исключительно интересное сообщество. В начале V века, в э -э первых годах, тот натиск германских племен, англов, саксов и юдов, который здесь на карте тоже отмечен, который здесь ощущался, усиливается. Потому что эти племена, эти германцы, которые проживали соответственно, в северной Германии современной, вот здесь вот, и в Южной Дании, были теми же самые видимые. То есть они на кораблях, на грибных лодках. На грибных кораблях без парусов совершали набеги на английском территорию, на территории Северной Франции. Но пока римляне здесь держали регионы и держали свой флот, все было нормально. Когда римляне ушли в 1407 году, никакого реального противодействия этой републике оказывали практически невозможно. Потому что местные ребята, эти самые брит наследники они так изнежились под римским господством, что уже адекватно сопротивление републике не могли, за небольшими исключениями, о которых, опять же, речь несколько словами моделя. В 440-х годах происходит очень интересное изменения. Дело в том, что здесь местные, эти самые кель -то римские товарищи производят ту руковину, которую в свое время в славяне произвели из князя и которую римляне со своими федераторами племенами тоже часто устроили. То есть они приглашают двух, очень воинственных, очень активных вождей англ, двух братьев, Хенгиста и Хорше. Ну, насчет Хенгиста точно не скажу. Тут этимология то имени достаточно замысловала. Хенгист и Хорше. А вот с все понятно – жеребец. Ну, кто английский изучал. Нормальное, тотемное имя – Хорше. Хенгист и Хорше. Значит, два братца таких. Бородами, рогов не было в комнате как, видим, как вот. вот эти ребята были наняты, условно говоря, со своими дружинами для защиты побережья под вот, своих соплеменников. Ли, вот. Ребята какое-то время выполняли эти свои обязанности, потом поняли, что... А зачем? А тут за спиной такие земли, а мы такие крутые. Чем оборонять? Зачем? Кого? И в 449 году начинается англосаксонское завоевание Британии. Эти самые ребята движутся во главе вот этого авангарда, потому что к ним приходит подкрепление свои сородичьи. Вот 449 -го года, иногда пишут около 450, но более конкретно дата 449 -го. начинается там саксонское массовое забивание Британии, Причем местная публика, в общем, даже особо обороняться и не в состоянии дополнительного Кстати говоря, опять же, в природе судьбы, вот, когда как эти второго фронта, они же изобретали все эти новые виды оружия, второй мировой войне. Вот, в числе прочих, был изобретен десантный планер под названием «Хорса». Они, так сказать, решили вернуть, так сказать, обратно. Сначала сказать, германцы пришли где-то под этим ими туда, в Англию. Они решили обратно все, все десанты под Арганом, в 1944-м они выбрасывали всяких планерах на ход спурах, на, на ход. Слово-то эти германцы, которые сюда переселялись, там в и они занимали… В общем, они вытесняли местное население, но опять же, с ними не особенно смешивались. То есть они не лезли в города. У них дома не было городов, они жили абсолютно сельским укладом жизни, им это не нужно было. Города оставались, как правило, за местным населением. А вот речные долины плодородные, где были хорошие земли, они были бы на И существовало вот это через полосицу, да? то есть рядышком живут эти самые товарищи, покоренные Кельт Роман и новый хозяин Англсакса и Ют. И в рамках второй половины V века происходит все-таки несколько попыток сопротивления, потому что именно в это время восходит звезда человека, который стал известен в дальнейшем под именем короля Артура. Дело в том, что на самом деле, судя по всему, король Артур, вот как мы его знаем по легендам, это личность достаточно легендарно. Потому что в реальности ему приписано королеву Артуру, который был персонаж, легенда, да? ему приписано совершенно, совершенно определенного человека. Э -э был такой человек по имени Амбросий Аврелян, который был полу-римляниным, полу местным британским, который, судя по всему, был на римской службе и блестяще знал римские образцы военного дела, да? то есть он был представителем как раз вот этой смешанной римской местной знати, которая возглавила это движение. Там Россия в Алиат, он и есть король Артур, по сути дела. И он действительно дал несколько сражений, достаточно хороших, достаточно правильных сражений, в результате которых немножко приостановил вторжение этих германцев. Но ситуацию это кардинально не поменяло. То есть его героическая жизнь она прошла, а после него остатки, так сказать, Кельков были. Задавали. Причем эта ситуация заключалась в том, что Кельтов вытеснили на крайний запад. Вот он, полуостров Уэльс, вот это вот пятнышко. Лостов Корнуолл И часть из них, видите, зеленый пунктирчик, да? Переселилась вот сюда, во Францию. Лостов Арморика, который так это назывался, который сейчас подвластил Британию. Ну, тут уж маленький Британия. То есть это была такая репатриация Кельтов на континент обратно. соответственно значит, море сразу, сразу вспоминается. Про все когда взаимодействия ведутся с собой приколы всякие. В прошлом году молодой человек приходит, не на одну лекцию. Приходит, начинает, что-то, как какой-то на И говорит, вот полуостров Аркторий. Я говорю, голубчик. Понимаете, вы или меня идиот вообще-то, или как? Я, я даже понимаю, откуда ноги у нас. Я понимаю, что вы взяли у девушки тетрадку. Когда человек пишет, вот буква мы и буква ты, они иногда весьма похожи. Поскольку вы никогда и на слух не слышали. Я могу вам даже, ну, по идее, я могу даже определить тетратус, который да? Ну, вы был молодой человек, вы еще долго ходили. Да? Это самое завоевание к VI веку, в начале VI века, в общем завершилось. То есть здесь, на территории. Англия. Вот на этой маленькой, в общем-то, маленькой территории, потому что, если её очертить, то это вот будет. Безуэльс – это вот, собственно, историческая Англия современная. Безуэльс. На этой территории возникло то, что мы называем гептархией, то есть «семи королей», буквально Это семь государств в, в шестом веке? В 570-м годам, скажем так, эта структура складывается достаточно устойчиво. В 570-х годах Гептархия уже существует как устойчивая, устойчивая реальность. Это одно королевство, образованное племенем Ютов, это знаменитый Кент, это крайняя юго-восточная точка. Вот это вот пятнышко здесь, самое ближнее к Франции, крохотное пятнышко, юго-восточный это королевство Кент. Вот оно единственное, которое принадлежало Ютов. Ютов образовали. Три королевства образовали Саксы, которые очень четко Идентифицируются по их названию Эссекс, Сассекс и Уэссекс. Ну, в буквальном переводе-Южный южно да. Западная Саксония. И три королевства, которые были образованы. Это Нортумбрия, Восточная Англия и Мерсия. На всех картах присутствуют. Вот, кого заинтересует, я в могу списать. У меня есть одна из многочисленных. Ну, как бы такая подборка карт, там Таймс, of Times, англичанами сдававшись там, на английском языке, но там очень хорошие карты, такие цветные, там, все это средневековое политичность. Очень хорошо можно представить. Я, их, правда, не ужимал, они там вместе в щит, потому что в 40, они вместе тянут на какой -то, то есть целый диск забивает. Но зато как качественно. Много времени своего убил на диск, Ну, соответственно, значит, э, эта структура гектархии сложилась в общем в основном в VI веку и просуществовала, вот с этого момента VI века ведет свое начало феномен англосаксонской Британии. Это очень своеобразное сообщество, очень своеобразная христианская культура, очень своеобразное искусство и совершенно особая история такая, совершенно особый такой стиль жизни. Это королевства, которые имели постоянную тенденцию во что-то слиться, как-то Совместиться в какое-то единое э, государство. да. И первоначально лидерство в этом конгломерате принадлежало Мерсии, она претендовала на то, чтобы все подмятили себя. Потом, вроде как, бы ну, начала вылезать так первый план. Но когда началась эпоха фокус Викинга 8 века, все было достаточно логично, и на первый план вышел ОС Королевство, самое западное, самое удаленное всех на берег. Она меньше всех страдало от набега викингов. Вот к вопросу о том, да, как, как что действует в истории. Оно находилось вот здесь, вот аж на этой самой юго-западной границе, то есть любые походы викингов, если достигали, вот, достигали последней очередь. Поэтому всех остальных разоряли больше, а этих разоряли больше. И именно поэтому к XI веку образовалась совершенно однозначно гегемон этого ОСС в рамках англосаксонской